Броневик. Посвящается Дженнис. Я жил в комнате, где имелись кровать и телефон. И все. Однажды утром я лежал на кровати, а телефон зазвонил. Шторы были задернуты, снаружи шел дождь. Еще стояла темень. Алло, сказал я. Кто изобрел револьвер? Спросил мужской голос. Не успел я положить трубку, как мой собственный голос выскочил из меня, как анархист И произнес «Сэмюэл колт вы только что выиграли корт дров сказал мужчина корт мера объема дров равная 128 кубическим футам вы кто спросил я это викторина ответил он и вы только что выиграли корт дров у меня нет печки сказал я я снимаю комнату здесь нет отопления а нужно ли вам что-нибудь еще «Кроме корда дров», — спросил он. «Ага, авторучка». «Хорошо, мы вам вышлем, диктуйте адрес». Я дал ему адрес, а потом спросил, кто финансирует викторину. «Это неважно ответил он. «Авторучка будет у вас в почтовом ящике завтра утром». «А да, вот еще что. Какой цвет вы предпочитаете? Чуть не забыл». «Синий будет в самый раз». «Синие у нас кончились. Может, какой-нибудь другой? Зеленый. У нас есть много зеленых авторучек». «Ладно, тогда зеленую». «Она будет у вас в почтовом ящике завтра утром», — сказал он. «Не было. Она так никогда и не пришла. В жизни я выиграл только одно и действительно получил приз — броневик. Маленьким я доставлял газеты по маршруту, который тянулся на много-много миль вдоль самого ухабистого края города. Приходилось скатываться на велике с горки по обеим сторонам дороги травяные поля, а в конце старый сливовый сад. Часть деревьев срубили и построили четыре новых дома. Перед одним стоял бронеавтомобиль. Городишко у нас был маленький, и водитель каждый день после работы забирал его с собой и оставлял на ночь перед домом. Я проезжал мимо, Еще не было шести, и в домах все спали. Если в такую рань уже было светло, я мог рассмотреть бронеавтомобиль за четверть мили или около того. Мне броневик нравился. Я слезал с велосипеда, подходил к нему, рассматривал, постукивал по тяжелому металлу, заглядывал в пуленепробиваемые окна, пинал покрышки. Поскольку утром все спали, а я там был один, то через некоторое время начал считать его своим так я его и присвоил. Однажды утром я влез в бронеавтомобиль и развез остаток газет на нем. Выглядело довольно странно. Мальчишка развозит газеты на броневике. Такое мне понравилось, и я стал проделывать это регулярно. «Вон едет тот пацан на броневике, что газеты развозит», говорили ранние пташки. «Да, у него не все дома». «Я больше никогда ничего не выигрывал».